Скиф сначала даже не понял, что его насторожило в этой записи и почему она так важна. А потом пазл сложился. Запись сделана 24 а 25-го оплот перестал существовать. Скиф выругался. Эти рабы – часть огромной банды, которая заслала разведчиков, которые помогли им попасть внутрь. И тут на Скифа снизошло озарение. За несколько часов до отъезда олигарх рассказал о рабах, пришедших на плот и попросивших приюта. История один в один. Нападение диких. Гибель банды. «Ижевск!» Чуть не во весь голос заорал Кир и, схватив журнал, кинулся на поиски Николая и Змея. «Ты предлагаешь нестись обратно со всех ног?» спросил Николай, еще раз перечитав последнюю запись в журнале. Скив кивнул. Если поторопимся, то можем успеть. «Сейчас заканчивается пятый день», — Аризона сказал змей. «Даже если будем двигаться по ночам и без привалов, сутки дороги не меньше, поскольку скорость на разбитой дороге будет сильно ограничена. Значит, даже если выступим на рассвете, прибудем через семь дней после того, как на оплот пришли беженцы. Им понадобилось несколько часов, чтобы разгромить этот оплот». «Наш еще меньше. И ты хочешь сказать, что там в нас сильно нуждаются? Скив задумался. «А если змей прав, если гибель оплота по какой-то причине заняла всего несколько часов, тогда торопиться уже некуда. Если же генералу и дружинникам удалось удержаться, тогда они будут расстроены из-за брошенных киром трофеев, а часть придется бросить» поскольку не хватит времени загрузиться. До рассвета всего час. «Да и что смогут сделать 27 человек, если оплот не удержали 700 дружинников?» — услышал Кир сквозь свои размышления голос Николая. «Хорошо. Еще сутки, — решившись, — сказал он, — завтра на рассвете выходим. Первые полно дня ищем полезные вещи, второй грузимся». «Водителей не привлекать ни к дежурствам, ни к поискам. Пусть проверяют машины и отсыпаются». Николай кивнул «Змей тоже». Как-то странно этот погибший оплот сплачивал людей. Змей больше не казался Скифу мерзким. Да, роль палача, садиста, но в свете последних событий может это суровая необходимость, да и Змей не смотрел на капитана с ненавистью. У них все застыло в шатком перемирии. Утро было суетным. Николай гонял своих с самого рассвета, стараясь добыть как можно больше полезных для ижевского оплота вещей. Ему даже удалось упросить Кира выделить пятерых солдат в качестве насильщиков. Змей продолжал исследовать оплот, в надежде разобраться, почему он погиб так быстро. Через три часа, когда все собрались на завтрак, он подсел к Скифу. Я заметил странную штуку. После небольшой паузы произнес он. Капитан вопросительно усталился на него. «Короче, здесь нет ни одной запечатанной бутылки с очищенной водой. Я все облазил. Нашел только две пол-литровки в шкафу административного корпуса». «Ну и...» — промочал Кирс набитым ртом, все еще не понимая, к чему клонит инквизитор. «Да слушай, а потом спрашивай». Вспыхно огрызнулся змей. Извини. Змей благосклонно кивнул и продолжил. Так вот, две запечатанных бутылки. Вокруг много пустых канистр, бутылок и прочей тары. Скив кивнул, сам видеосклад, склад, забитый до потолка пластиковыми бутылками. Я нашел резервуар с очищенной водой. Он цел, в рабочем состоянии и заполнен больше, чем на три четверти. И тут Скиф понял. «Ты считаешь, что она отравлена, и те, кто напал на оплот, знали об этом, и поэтому вода осталась здесь никому не нужна? «Точно к такому же выводу пришел и яд, довольно произнес змей». «Хорошо, что мы его сразу не нашли и использовали нашу воду с небольшим испугом», произнес Кир. Инквизитор снова кивнул. «Но мне интересно, как действует яд». — сука сказал змей, переставая быть обычным человеком, с которым можно разговаривать. — Ты не посмеешь, — зашипел Стиф, — я не позволю. Инквизитор мотнул головой. — Дело сделано. Пойми, это не праздное любопытство. Мне интересно, как скоро он подействует и что произойдет. Это вопрос выживания и ижевского плота. Если те десяти лжебеженцев отравили воду, то мы должны знать, с чем бороться. Эпидемия или тотальный мор, или вообще спешить некуда. Так что сиди и не дергайся, это не на твоей совести, но я обязан знать. И тут Скиф понял. Змей прав, прав на все 120%. Его не интересует одна мелкая трагедия в виде смерти одного человека. Его интересует, чтобы не было большой трагедии, в результате которой погибнут тысячи. Добровольно бы никто не выпил яд, если, конечно, там яд, но другого объяснения, что столь ценное сырье осталось на месте, не было. На всякий случай Скиф припомнил, не предлагал ли ему инквизитор выпить воды. Но ничего похожего сегодня не происходило. А змей ясно сказал, нашел резервуар сегодня. Значит, он не травил капитана, а травил кого-то другого. Кого? выяснилось при вечерней загрузке машин. Совершенно неожиданно знакомый, худощавый техник с простым именем Иван неожиданно замер. Потом бросил ящик, который тащил на землю, выхватил из-за голенища нож и бросился на идущего следом грузчика. Того спасло только то, что он нес объемную бочку, заполненную чем-то коричневым до половины. Удар пришелся как раз в нее, нож застрял. Но сила удара была велика и опрокинула грузчика на асфальт. Обезумевший техник попытался вырвать нож, но тот засел крепко. Тогда он отпустил рукоять и, прыгнув на лежащего, принялся душить. К нему уже бежали люди, стащили Ивана с поверженного противника. Но тот рвался вперед, пытался укусить тех, кто его держал. Рядом стоял змей и спокойно наблюдал за происходящим. Видимо, за несколько лет работы с силичом его чувства притупились настолько, что его уже ничего, кроме работы, не интересовало. — Держите крепче, — приказал инквизитор парням. — Но он вырывается, — с трудом сдерживая дергающегося произнесливо Сила звериная! Я такое видел, что-то вроде бешенства. — Интересно, — поднимая подбородок техника и заглядывая ему в безобные глаза. Задумчиво произнес змей. «Ты меня слышишь?» Спросил он. Пленник зарычал и снова стал вырываться. «Слышишь?» Уверенно произнес змей. «Иван, ты меня понимаешь?» Пленник рванулся вперед в надежде перекусить горло стоящего в шаге от него человека. Его зубы были оскалены, лицо искажено тупой яростью, зовущей только к одному — «убивать». Он встряхнул с левой руки техника, но с слишком долго был солдатом. Он мгновенно ударил под колено ногой. И Иван рухнул. даже последовал захват, а потом присоединился поднявшийся техник, виновато смотрящий на Змиля. Ивана снова подняли и растянули в прежнее положение. Змей узнал все, что хотел. В его руке появился пистолет, который он направил в лоб Ивана. «Прощай и прости» произнес инквизитор совершенно искренне. Скиф отвернулся, грянул в выстрел и тело рухнуло на асфальт. В этом была и его вина. Он не мог ничего изменить. Он знал о плане, но не знал ни цель, ни результат. Его крест был в знании. Наверное, любое знание — крест, особенно то, которым нельзя поделиться. «Заканчиваем работу», — приказал змей и пошел к БРДМ. «Теперь ты понял?» — спросил он у Кира, нервно курящего рядом с машиной. Капитан кивнул. «Я тоже убил его. Да, не я нажал на курок. Да, не я его отравил, но я знал. Если тебе нужен этот крест, неси», — просто сказал инквизитор. «Не нужен? Брось!» Скив кивнул. Змей сказал интересную вещь. Или это еще раньше сказал Ильич инквизиторам, вытравляя из них человечность? — Что происходит, — с гневом спросил Николай. Он только что прибежал из генераторной, где пытался прихватить еще кое-что. — Твой человек взбесился, — просто сказал змей. Напал на другого техника, мне пришлось его убить. — С чего ему беситься? — почти орал Николай и внимательно посмотрел на Кира. Капитан пожал плечами и перел взгляд на змею. «А мне почем знать?» «Говорить он не мог, только рычал и хотел перегрызть мне глотку», — пояснил тот. «Жаль, не вышло!» — зло бросил главный техник и сплюнув под ноги инквизитору, пошел прочь. «Что будем делать?» — спросил Скиф, поворачиваясь к змею. «Не знаю», — развел руками тот. «Если хотя бы половина оплота выпила воду, там только трупы». Мы можем не торопиться. Некуда. Но как жить дальше? И кто устроил подобную дикость? Доберемся, выясним. Просто ответил инквизитор и полез в люк. Хладнокровие змея пугало. Но скифу казалось, что он прав. Спешить больше некуда. Можно не торопиться и не тащить с собой все барахло, которое сейчас грузили в машины. Похоже, «Боги погибли!»